Глава первая. Ивиян распахнула глаза только для того, чтобы понять. Веки — единственная часть тела, которую она может пошевелить осознанно. После ночи на боку спина онемела, а ноги и руки были как парализованные. Она прерывисто задышала. Когда ей удалось перекатиться на спину, ощущение стало таким, будто на нее навалилось что-то громоздкое и липкое засасывающая в себя дюйм за дюймом позвоночник, грудную клетку, соски. Медленно и неуклонно нечто затягивало ее в глубины древнего океана. Казалось, что вода хочет ее поглотить. Иви сопротивлялась изо всех сил. От усилий легкие запекло. По коже пробежал холодок. Страх наполнил каждую клеточку тела до самого костного мозга. В комнате был другой человек. Туманная фигура стояла в углу. Женщина. Иви захотелось закричать, закрыть глаза, но ничего не получилось. Она была словно труп, только в сознании. По крайней мере, так она описала это чувство врачу, который кивнул и ответил своим обычным «Не беспокойтесь, скоро вам станет лучше, уже становится, просто расслабьтесь». Потом выписал рецепты вежливо, хотя немного поспешно попросил медсестру записать Иви на следующий прием. Фигура уставилась на дрожащую Иви, тело которой отказывалось подчиняться мысленным приказам. Девушка заставила себя сосредоточиться, сконцентрироваться на гортани, попытаться издать хоть какой-то звук. Ощутив, как затрепетали крошечные мышцы в глотке, она сумела испустить стон, словно старик на смертном одре. «Ну, живи! Давай!» — выкрикнула она про себя. «Просыпайся!» Фигура заморгала, но начала приближаться. От нее пахло углем. Сквозняк пробился в щель между створкой и оконной рамой, пошевелив бежевую портьеру. Свет зимнего полудня пробился сквозь ткань и упал на часы возле кровати, на циферблате которых красовалась трещина и не хватало секундной стрелки. Если потрясти часы, было слышно, как она позвякивает внутри. Время превращалось в игрушку у нее в руках. Реальность постепенно обретала форму. Время и пространство возвращали свое значение, дополняя друг друга. Они переплетались со всем существовавшим под солнцем. И мигнула. Раз, потом другой. Кровь побежала по венам и она смогла медленно пошевелить затекшими пальцами, запястьями, руками, будто к ней возвращалась телесная память. Поднесла ладони к глазам и осмотрела их, словно видела впервые. Разглядывала их жадно и одновременно пугливо, как если б только они доказывали, что она действительно существует. С трудом попыталась сесть, как ребенок, который только осваивает эту науку. Надо было заново учиться всему на свете. Иви сделала осторожный вдох. Как обычно, он отозвался острой болью. Сердце отчаянно колотилось в груди. Пыталась вырваться наружу и напомнить владелице, что она еще жива. Трясущимися руками Иви схватила часы, чтобы узнать, сколько времени. — Сейчас одиннадцать тридцать семь утро, — заговорила девушка, нараспев. Я «Только что проснулась. Я в постели. У себя дома. Меня зовут Иви Ян». Она сделала глубокий вдох. Судорожные припадки учащались и продолжались с каждым разом все дольше. Тем не менее, каждый был столь же ужасен, как самый первый. Иви отставила часы, сбросила себе одеяло и опустила ноги на пол. Он вполне мог быть из сухого льда. Плитка безжалостно обжигала холодом. Чёртова зима! Ноябрь на севере Тайваня был серым, сырым и пронизывающе студеным, нагоняющим тоску, как всегда. Проклятие! Она не могла отыскать тапочки. Ногами разбрасывая смятые носовые платки, пластмассовые контейнеры и груды одежды, прокладывала себе путь в ванную. Хрустнули в упаковке Спайси Читас, к подошве прилипла сырная крошка. Иви отряхнула ее и оглядела комнату в поисках заколки для волос, похожей на зуб акулы. Посмотрев на себя в зеркало, она поняла, что ноябрь в Тайбее — не единственное унылое зрелище. Ее глаза были красными, а мешки под ними почти синими. На лице читалась предельная усталость. Слизистая отзывалась с Жением при каждом вздохе. Иви расчесала сыпь на шее до крови и теперь сковырнула подсохшую болячку. Потерла виски, и с них хлопьями посыпались частички кожи. Ей всего 28, а кожа уже не к черту. У нее были высокие скулы и точеные черты, без единой плавной или округлой линии. Но в этой остроте таилась странная красота. За последние несколько лет Иви превратила себя в поджарого шакала без единого грамма жира. Некогда просто худые, ее щеки теперь запали. Термобелье, некогда облегавшее тело, висело. Невысокое, метр шестьдесят и стройное. Из тех, кого не заметишь в толпе. И тем не менее с какой-то внутренней свирепостью, как у опытного хищника. Ополоснув лицо горячей водой, девушка, наконец, почувствовала себя прежней. Будто в ванне выдернули пробку и прочистили трубу. Мокрые волосы прилипали к щекам и к шее за ушами. Поэтому Иви автоматическим жестом подхватила с вешалки полотенца и промокнула их. Грожа пробежала в комнату, чтобы набросить куртку, валявшуюся на диване себе на плечи. И только тут заметила, что оставила телевизор включенным. Как только молодые касатки набираются достаточно сил, чтобы сопротивляться прибою, они начинают учиться охоте. Сперва тренируются на водорослях, но хотя водоросли качаются с волнами, они не могут уплыть, спасаясь от нападения, поэтому вскоре молодняк переключается на живую добычу. Рассказчик с поставленным голосом сделал паузу для пущего эффекта. Такое, например, как эта морская корова, устроившаяся на пляже слишком близко к воде. Касатки стаями подходят к берегу и ждут, словно серферы, ловящие волну. С волной они выбрасываются на пляж, стараясь схватить морскую корову и утащить за собой. Им удалось ее ухватить, но пока еще не убить. Морская корова поплыла в открытый океан, и стая молодняка окружила ее, преследуя. «Узнай свою добычу!» Иви как будто услышала шепот касатки. «Изведай течение и глубины. Выиграй время!» «Не дай себя отвлечь!» Ей захотелось остановить море, не дать ему излиться в ее комнату, но она не смогла отыскать пульт от телевизора под грудой одежды на диване. По крайней мере, ей удалось выловить мобильные щели между подушкой и подлокотником. Касатки это жестокие и умные хищники, охотящиеся стаей. Они убивают даже своих, если те представляют угрозу для их семьи». Море пульсировало у нее внутри вместе с кровью. Но даже самые безжалостные убийцы могут испытывать скорбь. Недавно на острове Ванкувер в Канаде люди стали очевидцами того, как самка-косатки по кличке Таликуа, что на языке Чироки означает «достаточно двух», несколько дней носила на спине тело своего мертвого детеныша. Иви поежилась и потерла нос. Телефон завибрировал. Из глубины крана всплыло лицо Ховарда Хсу. Она сбросила звонок и скользнула по ледяному полу на кухню. На столе валялось десяток стеклянных бутылок. Гудели фруктовые мошки, привлеченные остатками белой жидкости на дне одной из них, которую она забыла сполоснуть. В миске лежала манту. Паровая булочка, выглядевшая напрочь засохшей. И бог с ней. Иви подняла крышку кастрюли на плите. Внутри было нечто липкое, невнятное. Возможно, остатки мясо супа. Теперь уже не поймешь. Иви взяла ложку, поднесла к носу. Вакамы, бесцветные и плесневелые. Она помедлила секунду, прежде чем понюхать их. В холодильнике было пусто, в доме никакой еды. Иви оглядела мусор, валявшийся в гостиной. Может, попросить Твига зайти и помочь с уборкой? А какой сегодня день? Четверг или пятница? Она не была уверена. Телефон снова завибрировал одной непрерывной трелью. «Вспомни, черта!» На этот раз она ответила на звонок. «Привет. Ты просила позвонить, если будет работа», — зашептал Твик и в ухо. «Есть кое-что в Ваньлуне, через реку от тебя. Квартира 30 пеньиней, на третьем этаже в старом жилом доме. Тело уже увезли. Адрес...» Внезапно его голос прервался. Послышался фоновый шум и заговорил другой мужчина. Точнее, не заговорил, а прокричал. «Я тебя разве не предупреждал, что я нужен отдых? А? По-твоему, с нее недостаточно, что ли?» Девушка уже хотела ответить, когда говоривший обрушил свой гнев на нее. «Привет, Иви! Слушай меня! Если попытаешься взять эту работу, если хоть нос высунешь из квартиры, я тебя к чертовой матери уволю! Даже не думай показываться там!» Я прикажу ширлиствигам запереться от тебя. Не дожидаясь ответа, он повесил трубку. Как всегда, все за всех решил. Такая скорбь по своему потомству кажется почти человеческой, что крайне не характерно для кита-убийцы. Таликуа медленно плыла по морю. Воплощение горя межпоблескивающих на солнце волн, которые продолжали изливаться в комнату. Иви не могла больше оставаться здесь. Ни на море, ни у себя в гостиной. Она оделась. Водолазка под куртку, джинсы под спортивные штаны, шерстяные носки под замшевые ботинки цвета хаки. Схватила ключи с фигуркой кита на брелоке и выскочила за дверь.